Борьба с фарисеями, удаление в Кесарию, преображение. 2 года длилась эта Галилейская весна, когда казалось, что слова Христа вызывали предрассветные зори восходящего Царства небесного при толпами напряжённо внимавшими ему. Но затем небо потемнело, и на нём засверкали зловещие молнии, предвестники надвигавшейся грозы. И она разразилась над духовной семьёй Иисуса, подобно тем бурям, которые проносятся над Генисаретским озером, поглощая в своей беспощадности утлые лодки рыбаков. Но если ученики пришли в смятение, Иисус не был поражён, ибо он ожидал грозы. Невозможно было, чтобы его проповедь и его растущая популярность не вызвали волнения среди религиозных властей евреев. Невозможно было, чтобы между ними и пророком не завязалась решительная борьба. Более того, полнота истины могла проявиться лишь благодаря этому столкновению. Фарисеи во времена Иисуса были сплочённым сословием, состоявшим из 6000 человек. Самоё имя их, Пересбин, означало отделённые или знатные, одарённые пылким патриотизмом. часто героическим, но узким и горделивым. Они были представителями партии национальной идеи, которая возникла при мокковеях. Наряду с писанным преданием, они допускали предание устное. Они верили в ангелов, в будущую жизнь, в воскресение, но эти проблески эзотеризма, пришедшего к ним из Персии, гасли в мраке грубого и материалистического толкования. точные блюстители законов, но в смысле совершенно противоположным духу пророков, которые видели религию в любви божественной и человеческой. Фарисеи соблюдали благочестие в ритуалах и церемониях, в постах и публичных покаяниях. Их можно было видеть проходящими по улицам среди бела дня с лицом, покрытым пеплом, выкрикивающими молитвы с сокрушённым видом. и раздающими милостыню на показ, живя в роскоши и домогаясь всеми средствами лучших мест и большей власти, они тем не менее стояли во главе демократической партии и держали в руках весь народ. Садукеи, наоборот, представляли собой священническую и аристократическую партии. Они состояли из семейств, которые считали что обладают правом преемственного отправления священнических обязанностей со времён царя Давида. Консерваторы до последней степени, они отвергали устное предание, признавая лишь букву закона, отрицали бессмертную душу и будущую жизнь. В то же время они осмеивали преувеличенную набожность фарисеев и их верования. Для них религия сосредотачивалась исключительно в священнических в храмовых церемониях. Они удерживали за собой первосвященство под управлением Селевкидов и сохраняли самые дружеские отношения с язычниками, заимствуя от греческой софистики и щеголяя элегантным эпикуреизмом. При Макеяхах в Арисее отвоевали у них первосвященство, но при Ироде и под римским господством они восстановили своё преобладающее значение. Это были люди жёсткие, упорные, любящие хорошо пожить, имевшие лишь одно убеждение уверенность в своём превосходстве и лишь одно стремление сохранить власть, которая им принадлежала по традиции. Что мог найти в этой религии, посвящённой в божественную мудрость, наследник пророков, ясновидец Янгодийский, который искал в общественном строе отражение строя божественного, где справедливость господствует над жизнью, знание руководит справедливостью, а любовь и мудрость царят над всем. Наследник пророков, ясновидец Янгодийский. В храмах этом средоточии верховной науки и посвящения господствовало лицемерие священников, проникнутых агностическим невежеством, пользовавшихся религией как орудием власти. В школах и синагогах вместо хлеба жизни царила корыстолюбивая мораль, прикрытая формальным благочестием, то есть ханжеством в общественной жизни. Высоко поднятый надо всеми царствующий в Риоле славы всемогущий Цезарь, который в те времена представлял собой обожествление материи, единого бога современного мира, единого возможного властелина над саддукеями и фарисеями, не взирая на то, хотели они того или нет. Иисус, принявший вместе с пророками от персидского эзотеризма идею Аримана или Сатаны, не мог называть такое царство не иначе, как царством Сатаны, в котором преобладала материя над духом и которое он стремился заменить царством духа. Как все великие реформаторы, он боролся не с людьми, которые могли быть и дурны, и хороши, но с доктринами и учреждениями, под влиянием которых формируется большинство людей, необходимо было бросить вызов, объявить войну сильным мира сего. Борьба началась в синагогах Галилеи и продолжалась под портиками Иерусалимского храма, где Иисус оставался подолгу, проповедуя и вступая в диспуты со своими противниками. И здесь, как во всей своей деятельности, Иисус действовал одновременно и мудро, и смело, соединяя и вдумчивую сдержанность, и энергичную активность, которыми отличалась его чудно уравновешенная натура. Он не начинал с нападения на своих противников, он ждал их нападения, чтобы отвечать на него, и оно не заставляло себя ждать, ибо с самого выступления Иисуса Фарисеи завидовали его исцелением и его популярности. Вскоре они начали подозревать в нём опасного для себя врага. И тогда они начали обращаться с ним с той насмешливой вежливостью, с тем коварным недоброжелательством, прикрытым лицемерной кротостью, которые были свойственны им. В качестве учёных наставников, людей значительных и авторитетных, Они требовали от него отчёта относительно его общения с мытарями и людьми дурной жизни, и почему его ученики подбирали колосье в день субботний. Всё это было серьёзным нарушением их постановлений. Иисус отвечал им со свойственными ему кротостью и широтой, словами терпимости и великодушия. Он попробовал над ними своё слово любви. Он говорил им о любви Бога, который радуется при виде одного раскаявшегося грешника более, чем при виде многих праведников. Он рассказал им притчу о потерянной овце и об блудном сыне. Смущённые, они замолчали, но решив напасть на него вновь, они начали упрекать его в противозаконном исцелении больных в день субботний. Лицемеры возразил иисус с негодованием не снимаете ли вы цепи с ваших быков чтобы вести их на водопой в день субботний а дочь авраама не может быть в этот день избавлена от цепей сатаны не зная более что сказать фарисеи начали говорить что он изгоняет бесов силой вельзевула на что иисус возражает с одинаковой глубиной и находчивостью что дьявол не может изгонять себя сам И что грех против сына человеческого может быть прощён, но грех против Святого Духа не подлежит прощению. Он хотел этим сказать, что оскорблениям, направленным против его личности, он придаёт мало значения, но отрицание добра и истины, когда она признана, доказывает внутреннюю испорченность, непростительный порок, неизлечимое зло. Это слово было объявлением войны. Его называли богохульник, он отвечал лицемеры, сообщник Вельзевула, он отвечал род ехидный. С этого момента борьба продолжалась, всё возрастая. Иисус обнаружил в ней диалектику точную и сжатую. Его слово пронзало словно остриём меча. К этому времени он изменил свои приёмы. Вместо того, чтобы защищаться, Он нападал и отвечал на обращения ещё более сильными обвинениями, не щадя главного порока своих врагов лицемерия. Зачем преступаете вы закон Бога и предпочитаете ему ваши предания? Господь повелел: "Чти отца твоего и мать твою". Вы же разрешаете не выполнять этот завет, когда вам это выгодно. Вы служите Богу одними устами, в вашем благочестии нет сердца живого. Иисус никогда не терял самообладания, и в то же время он ширился и вырастал в этой борьбе. По мере того, как на него нападали, он утверждал всё громче, что он Мессия, посланник Божий. Он грозил храму, он предсказывал несчастье Израилю, он ставил им в пример язычников. Он говорил, что Господь пришлёт иных работников в свой виноградник. После этого иерусалимские фарисеи начали волноваться. Убедившись, что его нельзя было заставить замолчать, они также изменили свою тактику. Они решили вовлечь его в западню. Они послали к нему своих уполномоченных, чтобы уличить его в ереси, которая дала бы возможность схватить его как богохульника, во имя закона Моисеева или же осудить как мятежника перед римским правительством отсюда возникли коварные вопросы относительно прилюбодеяния женщины и относительно подоти цезарю проникая безошибочно в намерения своих врагов Иисус обезоружил их своими ответами в которых глубокое психологическое проникновение соединялось с искусным отпором врагам убедившись что его трудно поймать, фарисеи попробовали запугать его и начали преследовать его на каждом шагу. И уже чернь, на которую они не переставали воздействовать, отвернулась от него, видя, что он не думает восстанавливать царство израильское. Всюду, даже в незначительных селениях, он встречал недружелюбное и подозрительное настроение шпионов, которые следили за ним. и враждебных соглядатаев, которым было поручено лишать его бодрости. Некоторые говорили ему: "Удались отсюда, ибо и ратантипа ищет твоей смерти". На что он отвечал со спокойным достоинством: "Скажите этой лисице, не бывало никогда, чтобы пророк умер в Дне Иерусалима". Ему несколько раз приходилось переплывать озеро Тивериадское. и искать убежище на восточном берегу, чтобы избежать расставленных для него сетей. Он не был в безопасности нигде. Тем временем пришла весть о смерти Иоанна Крестителя, которому Антипа велел отрубить голову в крепости Махеронии. Рассказывают, что Ганнибал, увидев голову брата своего Гасдрубала, убитого римлянами, воскликнул: "Теперь я знаю участь Карфагена". Иисус мог узнать свою участь в смерти своего предшественника. Он не сомневался в ней со времени видения в Янгадде. Он принял её заранее. Тем не менее, эта весть, принесённая учениками в пустыню, поразила Иисуса как зловещее предупреждение. Он воскликнул: "Они не признали его и сделали над ним что хотели". Также пострадает от них и сын человеческий.